Возобновляя в 1355 году военные действия, Англия на этот раз впервые могла рассчитывать на серьезную поддержку внутри самой Франции, более того, непосредственно при королевском дворе. Ценнейшим английским союзником стал король Наварры Карл Злой, года жизни 1332-1387. Этот молодой правитель маленького королевства на границе Франции и Испании не мог примириться с тем, что его родство с домом Капитингов не было более тесным, чем у дома Валуа. Он решил добиться более высокого положения любыми средствами. Начиная с 1352 года, Карл устраивал при французском дворе заговоры, затевал хитроумные интриги против дома Валуа. Он грозил перейти на сторону англичан и в 1356 году выполнил это. так началась длинная цепь предательства интересов Франции представителями феодальной верхушки, периодически вступавшими в сговор с англичанами. На путь, открытый в 1356 году Карлом Наварским, со временем вступили бургундские и орлеанские герцоги, отличаясь друг от друга лишь ценой, предлагаемой за предательство. Стратегический замысел Эдуарда III в 1355 году Был таким же, как и 10 лет назад. Но на этот раз он рассчитывал добиться его более полного воплощения. Для таких надежд были основания. Франция ослаблена почти 20-летней войной на ее территории и военными поражениями. Эдуард III обрел союзника, способного нанести французскому королю удар в спину. Вновь планировались военные действия одновременно в трех частях Франции. Сам Эдуард III во главе 2000-й армии высадился в Кале. Его старший сын Эдуард, года жизни 1330 по 1376 по прозвищу «Черный принц», возглавил английские войска в Аквитании. Карл Злой начал готовить обстановку для высадки английских войск в Нормандии под руководством брата Эдуарда Джона Ланкастерского. Войска прибыли туда чуть позже, в 1356 году. Однако относительная синхронность английского наступления – с самого начала была нарушена. Едва добившись незначительного успеха в районе Кале, Эдуард III был вынужден срочно возвратиться в ноябре 1355 года в Англию. Причиной вновь было выступление шотландцев, создавших для Англии, как и в 1346 году, второй фронт. Они вторглись на английскую территорию и захватили стратегически важную крепость Бервик. И хотя английскому королю в очередной раз удалось довольно быстро расправиться с ними, это проявление франко-шотландского союза не было напрасным. Реального успеха английские войска добились только на юго-западе. Вторгшийся с тысячей рыцарей и таким же числом лучников в Аквитанию, «Черный принц» огнем и мечом прошел по этой области. Прежние английские рейды не отличались такой беспощадностью. сказывались нарастающее ожесточение сторон и крепнущая страсть к добыче. Были полностью сожжены города Каркасом и Нарбом, опустошены области Бержерак и Перегор. Обосновавшись в Бордо, англичане совершали систематические военные набеги за Луару. Сжигались города и крепости, безжалостно лилась кровь. Английский хронист Капгрейв Писал об этих рейдах черного принца. Всех, кто оказывал ему сопротивление, он захватывал в плен или убивал. Уолсингем сообщил, что в английском плену оказалось за короткий срок не меньше шести тысяч французских рыцарей и даже сам канитабль Франции. Над Францией нависла серьезная опасность. В случае выступления Карла Навварского совместно с англичанами и уже подготовленного встречного английского удара с севера, Война могла быть безнадежно проиграна. Французский король, его окружение, генеральные штаты правильно оценили обстановку и приняли срочные меры. Штаты выделили средства на подготовку армии. Король неожиданно приказал арестовать и заключить в тюрьму Карла Наварского. В конце лета 1356 года большая французская армия во главе с королем выступила из Парижа и двинулась на юго-запад. Форсировав Луару, Французы обнаружили, как далеко стали проникать грабительские набеги «Черного принца». Его войско, обремененное огромным обозом с добычей, находилось у самок стен Тура на левом берегу Луары. Силы армии были очевидно неравны. При всем разнобое в цифрах, сообщаемых хронистами, ясно, что численность французской армии была по крайней мере вдвое больше. «Черный принц» начал спешно отступать на юго-запад по направлению к своей основной базе в Бордо. Преследовавшая его французская армия опередила англичан в районе Пуатье и отсекла им дорогу на юг. Было очевидно, что Иван II намерен навязать им очень опасное и тяжелое сражение. У французской армии, казалось бы, были на этот раз все шансы победить – численный перевес, владение инициативой, наконец, моральное превосходство. Английский принц и его войско были откровенно испуганы ситуацией и готовы идти на уступки. Об этом говорят затеянные посланцем Папы кардиналом Перегорским перед самым сражением мирные переговоры. На коленях умолял он Иоанна II принять предложение черным принцам условия возвращения добычи, пленников и всех захваченных крепостей и городов в обмен на свободный проход в Бордо. Кроме того, предлагалось перемирие на семь лет. Французский король, глубоко уверенный в силе своей армии, по существу отверг эту возможность бескровной победы на Юго-Западе. Он потребовал, чтобы черный принц сдался ему вместе со свитой и был заточен в тюрьму. Это означало неизбежность боя. 19 сентября 1356 года произошла знаменитая битва при Пуатье. Она еще более ярко, чем сражение при Кресси, обнаружила непригодность военной организации Франции. Крестьяне, горожане, измученные бесконечной войной, уже начинали ощущать необходимость победы любой ценой, любыми средствами. На поле боя вблизи Пуатье пришло ополчение горожан, чтобы помочь своему войску. Однако Иоанн II и его окружение еще жили отмирающими рыцарскими представлениями, согласно которым война между королями – дело знати и ее феодальных дружин. Король совершил поступок, который автор хроники первых четырех валуа назвал безумием. Ополчение по приказу Иоанна было оттослоно назад. В тактическом отношении сражение при Пуатье стало повторением ошибок и слабостей, проявленных французской армией ровно 10 лет назад при Креси. Вновь англичанам дали возможность укрепиться на возвышенности и занять прочные оборонительные позиции. Более того, Им позволили выстроить чистокол с единственным очень узким проходом, который французы сначала использовали для атак. Монолитные ряды английских спешенных рыцарей и лучников внутри этого чистокола представляли собой по существу защищающуюся крепость. Черный принц сумел воодушевить свое растерявшееся при встрече с французской армией войско. Он заверил, что в случае победы при таком соотношении сил Его воины станут самыми уважаемыми людьми в мире. Французский король попытался применить известный по битве при Креси английский прием спешивания рыцарей. Однако в наступательном бою, который вели при платье французы, он был не новшеством, а слепым подражанием и совершенно не оправдал себя. Рыцари в тяжелых доспехах атаковали укрепившихся на возвышенности англичан, с трудом передвигаясь по мокрой земле под градом стрел. Французские атаки захлебывались одна за другой. И тогда английское войско, во главе с Черным Принцем, перешло в контратаку. Ряды французской армии, уже понесшие большие потери, дрогнули. Началось отступление, а затем и бегство, особенно трагическое в условиях отсутствия единого командования и дисциплины. Отдельные отряды армии покидали поле боя без ведома короля. Особенно пагубным было решение брата короля герцога Орлеанского – «Увести свою сильную и многочисленную колонну». Это предрешило окончательный разгром французской армии. Поле боя было усеяно телами погибших французских рыцарей. Восторженный певец рыцарства фруасар писал, что в битве погиб весь цвет Франции, а автор хроники первых четырех Валуа скорбел даже о гибели цвета рыцарства всего мира. Потери французов насчитывали 5-6 тысяч человек – Приблизительно половину из них составляли рыцари. Сам Иоанн II, в полном соответствии с дорогими ему рыцарскими идеалами, продолжал сражаться до последней минуты и позволил захватить себя в плену. Лавры бесстрашного воина были для него дороже интересов государства, которое в трудный момент лишалось главы. Претендовавший на благородство и величие в глазах потомков эоан предстает на страницах хроник не только неумным и безответственным, но и смешным. После того, как он согласно рыцарскому кодексу чести объявил, что сдается, его едва не раздавили английские солдаты, думавшие в ту минуту не о красоте его жеста, а об огромном выкупе. Поражение при Пуатье поставило Францию в очень трудное положение. Она фактически потеряла армию, лишилась короля, на значительной части ее территории продолжалась война. На севере, в Британии и Нормандии, действовали английские войска под руководством Джона Ланкастерского и рыцари Карла Наварского в главе с его братом Филиппом. В стране нарастало глубокое недовольство народа, страдавшего от бесконечной войны и роста налогов. После Пуатье к этому прибавилось ощущение унижения Франции, преданной сеньорами, которые покинули поле боя или вообще перешли на сторону врага, как наварцы. Наследник французского престола – Дофин Карл, будущий Карл V, годы правления 1364-1380, правильно оценив сложившуюся обстановку, попытался с помощью генеральных штатов собрать средства на вооружение новой армии и выкуп короля из плена. Потерявшие веру в способность двора спасти Францию, штаты колебались. Сторонники Карла Наварского с оружием в руках боролись за освобождение своего сюзерена из заключения, Север и юго-запад Франции пылали в огне английских и наварских опустошений. В этот момент находившийся в английском плену Иоанн II подписал в Бордо перемирие с англичанами, признав все захваты черного принца в марте 1357 года. Этот шаг демонстрировал окончательный разрыв короля с интересами страны, отнюдь не настроенный на капитуляцию. Выражая широкое общественное мнение, Дофин и Генеральные Штаты отказались утвердить договор. Не дожидаясь призыва Дофина, не рассчитывая на помощь дворян, горожане и крестьяне Франции после битвы при Пуатье начали все более активно включаться в борьбу против завоевателей. На первых порах основу их действий составляла элементарная самооборона, которая со временем перешла в более сложные формы борьбы. Уже в 1357 году бунтующий Париж, Там разворачивалось движение под руководством Этьена Марселя, принял меры для защиты города от возможного нападения англичан. Как пишет жан девинет «Опасаясь врага и не доверяя знати, жители столицы привели город в полную боевую готовность. Был даже прорыт дополнительный ров и возведены стены вокруг пригородов. Эти работы потребовали от горожан жертв». так как пришлось разрушить дома, примыкавшие к новым стенам или оказавшиеся на пути дополнительного рва. Эти действия парижан можно было бы считать не вполне показательными, ведь город был на положении восставшего и мог опасаться не только англичан. Однако подобные явления получали все более широкое распространение. Жители городов Иль-де-Франца, Вармондуа, пикардии и нормандии решительно выступили против английской армии и Карла Наварского, союзника Эдуарда III. Англичане уже в 1359 году начали расценивать их действия как сознательное сопротивление и по существу впервые в истории Столетней войны перешли от обычных опустошений к целенаправленным действиям. Полному сожжению и массовому уничтожению жителей подвергались именно те города, в которых завоеватели встречали отпор не только со стороны гарнизона, но и со стороны населения. Во второй половине 50-х годов XIV века доведенные до отчаяния крестьяне Северной Франции включились в самооборону. Они начали превращать деревенские церкви в настоящие крепости, сооружали вокруг них рвы и ограды, на колокольнях складывали арбалеты и камни. Ночью крестьяне с семьями находились в этих крепостях, А днем оставляли на колокольнях мальчиков в качестве дозорных, которые трубили в рог или звонили в колокола в случае появления английских войск или банд, которых становилось во Франции все больше. Крестьяне из домов и с полей сбегались в укрепленные церкви и занимали оборону. Так случилось и 28 мая 1358 года в одной из деревень провинции Бавизи. Крестьяне отразили нападение так называемых «бригандов», Бандитов, и опасаясь мести, решили не складывать оружие. С этого инцидента началась одна из крупнейших крестьянских войн средневековья – Жакерия. Жак-Простак – презрительная кличка крестьянина во Франции. Восстание быстро охватило ряд областей севернее Парижа. Бавизи, Север-Иль-де-Франца, вермандуа Пикардию, Часть-Шампани. Возглавил восстание... Дильом Каль, крестьянин из деревни Мело, способный военачальник, пытавшийся создать из стихийно возникших отрядов единое боеспособное войско. Собрав около тысячи французских и английских феодалов, Карл Злой выступил против восставших. Обманом под предлогом переговоров, захватив в плен Дильома Каля, Карл Злой неожиданно напал на лагерь повстанцев. Многие были перебиты, остальные рассеяны. Гильон Каль был казнен. Повсюду начались расправы с восставшими. Резня продолжалась до середины августа, пока дофин Карл не объявил общей амнистии. Все силы феодального государства были теперь брошены на подавление этих восстаний. Блестящее свидетельство гораздо более тесного сплочения рядов, чем перед лицом внешнего врага, дал освобожденный из тюрьмы Карл Наварский, возглавив подавление восстания крестьян. Англичане не могли не воспользоваться такой благоприятной ситуацией. Эдуард приложил большие усилия к тому, чтобы именно теперь развязать себе руки в Шотландии. Он пошел на уступки шотландцам, согласился в обмен на их обещание мира освободить за выкуп находившегося в плену уже 11 лет шотландского короля Давида II, Договор 1358 года в Бервике. Лето 1358, осень 1359 года стали временем особенно большого размаха опустошений во Франции. Английские и наваржские солдаты разграбили и обескровили Нормандию, Пикардию, Британь, превратив в пустыню земли до самого Парижа. На юго-западе бесчинствовали отряды англичан, уже мало похожие на регулярные войска. Их единственной целью стала добыча, предводителем настоящий бандит и грабитель Роберт кноллис которому предстояло сыграть заметную роль в последующих событиях войны. И вновь это не была победа, так как англичане натолкнулись на растущее сопротивление, особенно на севере Франции. Англичане определенно начали увязать в северной Франции. К тому же дофину удалось добиться существенного дипломатического успеха, Он примирился с Карлом Наварским, обещавшим теперь воевать против англичан. В этой ситуации находившийся в плену французский король еще раз продемонстрировал крайнюю политическую близорукость. В разгар борьбы и растущего широкого сопротивления англичанам Иоанн II подписал в 1359 году в Лондоне чудовищный по своим условиям договор. В обмен на отказ Эдуарда III от претензий на французский трон Иоанн уступил ему примерно половину Франции, весь юго-запад в границах древней Аквитании, Анжу, Мен, Пуату, Турень, Нормандию, Пантье и другие. Это были пресловутые анжуйские владения с таким ценным дополнением, как Кале и некоторые острова у берегов Фландрии. Английский король получал их в суверенное владение, то есть как независимый государь. какой договор означал гораздо больше, чем поражение в войне. Он создавал серьезную угрозу независимости Франции. Ограбленная и наполовину урезанная территориально, она едва ли могла бы просуществовать рядом с усилившейся Англией. Английская монархия вступила бы на путь создания крупного государства универсального типа. Во Франции поняли смертельную опасность лондонского договора. По словам Уолсингема, Против его условий возражали все французы. Принявший титул регента Франции дофин Карл отказался признать подписанный его отцом документ. Разъяренный Эдуард III, который был так близок к заветной цели, начал готовить новую армию для очередного решающего удара по Франции. Осенью 1359 года английский король с армией около 30 тысяч человек высадился в Кале, прошел через Бургундию и осадил Реймс. Очередным проявлением сепаратизма, крайне опасного в условиях войны, стало поведение герцога Бургундского. Он откупился от англичан. За деньги они согласились не грабить Бургундию и мирно пройти через ее территорию. Отказавшись от сопротивления, герцог открыл Эдуарду Третьему путь к Реймсу, где английский король предполагал короноваться короной Франции. Но жители города, в котором много веков совершалась коронация, оказали англичанам упорное сопротивление. Наступившая холодная зима и недостаток припасов заставили англичан снять осаду. Английская армия двинулась к Парижу. Добиваясь капитуляции противника, англичане беспощадно и демонстративно опустошали пригороды столицы. Английский хронист гордо писал, что из обезлюдивших, разрушенных, сожженных крепостей французы бежали, как зайцы. но он преувеличивал. Дух сопротивления жил. Не сдался Реймс. Отчаянное сопротивление наварцам оказали жители Амьена. В Руане было создано ополчение, которое вместе с нормандскими рыцарями сражалось за каждую крепость. Люди из Пикардии совершили нападение на южноанглийское побережье. В безусловной связи с растущей силой сопротивления английскому завоеванию следует рассматривать согласие Эдуарда Третьего вступить в мирные переговоры с дофином Карлом. После долгих колебаний английский король в очередной раз был вынужден отказаться от надежды на решительную победу. Весной 1360 года Эдуард III согласился на предложенные дофином Карлом мирные переговоры. Сделано это было неохотно после больших колебаний и первоначального отказа говорить о мире с Францией. Месяц переговоров и ожесточенных споров завершился в мае 1360 года подписанием в деревушке Бретеньи-Блесшартра мира, ратифицированного затем обоими королями в Кале. Договор в Бретеньи подводил итог первого этапа войны и во многом определял ее характер на будущее. Англичане в ходе переговоров стремились добиться условий, максимально приближенных к страшному для Франции отвергнутому лондонскому договору. Французская сторона, напротив, пыталась как можно дальше уйти от него. В итоге было принято компромиссное решение. Потери Франции были велики, но не так трагичны, как по условиям мира, подписанного Иоанном II. В обмен на отказ Эдуарда III от притязаний на французскую корону он получил в свое полное распоряжение юго-западные земли в несколько ограниченных по сравнению с лондонским договором размерах и ряд новых владений на севере с центром в Кале, графство Пантье-Итин. За освобождение французского короля был назначен огромный выкуп – 3 миллиона золотых крон, которые должны были выплачиваться частями. Следовательно, Франции удалось отстоять обширную территорию, которую Иоанн II уступал англичанам по условиям договора в Лондоне – Нормандию, Мен-Анджу, Турень и ряд более мелких владений. Договор в Бритиньи не разрешал спорных вопросов с достаточной определенностью в пользу Англии. Проблема Юго-Запада была решена пока лишь теоретически. Проблема Фландрии не получила даже официального решения – Главное, что не позволяло считать мир 1360 года разрешением англо-французских противоречий, заключалось не в параграфах договора. Весь ход событий продемонстрировал силу растущего сопротивления Франции. Именно этот фактор заставил Эдуарда III, несмотря на ряд блестящих побед, подписать не столь триумфальный договор.